Полет. Цель пути – движение в космос. Груз и благо пути – мыслящие. орудие пути – большие корабли. А символ пути – невесомость. Хранилище его благо – средство для постройки его орудий. Жрецы невесомости – балоги высших каст. В ней они воспитываются, учатся и работают. Невесомость – такая же принадлежность высших каст, как удобные дома почетные должности и продвижение на несколько девяток очередей в год. В чем, кроме бездны преимуществ, есть и недостатки. Простолюдины легко выдерживают трехкратную перегрузку, а благородные кряхтят при полуторной и теряют сознание при двойной. Поэтому ракеты, обслуживающие спутники, не развивают ускорение больше двукратного в хорошую погоду. Во время урагана приходится подниматься на горячей тяге, без антигравитационной катапульты. Сегодня ускорение будет больше трех. Да еще толчки ураганного ветра. Ах и ах. Грузопассажирская ракета была готова к взлету. В стартовой шахте гудели и ныли вентиляторы. Сопровождающий был настолько любезен, что проводил Ник и Глора до их мест в первом ряду. Поднимаясь мимо нижних кресел, они видели лица пассажиров, зажатых в предупредительно мягкие тиски фиксаторов. Пассажиры испуганно поводили глазами. Они боялись ускорения горячей тяги. Под фиксаторами нельзя было различить цвета тяги. Под фиксаторами нельзя было различить цвета комбинезонов, только лица и руки в перчатках. Глор и Ник заняли свои кресла. Рядом заводил глаза и кряхтел пожилой диспетчер. Его шлем с гребнем торчал в фиксаторе, как овощ в грядке. Из открытого рубочного люка выглядывал пилот. Лицо у него было яхидное. Он сказал сопровождающему: «Проваливайте, Инжер! Не успеете выйти, расплющу, как лаби-лаби!» Пилот захохотал, положив на горловину люка руки в розовых перчатках. «Низшая каста, разве от них дождешься вежливого обхождения?» Диспетчер изобразил подобие улыбки. «Пускай пилоты не управляет ракетой, а только сидит на всякий случай, однако...» Ходили слухи, что пилоты забавляются, потряхивая пассажиров внизу хлопнул люк заурчала гидравлика космодромное радио прохрипело две пятерки две пятерки тебе дается старт на столбе тяга 07 вертикаль диспетчер радостно дернулся в кресле старт на антигравитации но радио безжалостно продолжило. переход на горячую тягу 2 и 7 вертикаль 320 две пятерки подтверди готовность да что ты орешь я давно готов буркнул пилот закрылся грузовой люк Опять хлопок и шипение. Пилот неожиданно улыбнулся, Ник проворчал. но «Ну, понеслись!» и скрылся в рубке. Диспетчер, освободившись от страха перед проклятым ракетчиком, застонал. «Во имя пути! Почему я не дождался пассажирской? Ускорение 2,7 девятых! Ужасно!» Снизу кто-то сказал. «Пассажирских трое суток не будет, диспетчер». Судя по тону, это был космодромный инженер из третьего ряда. Космодромные нахалы. Гвор ничего не видел, кроме белой рубочной переборки и башмаков своей подруги. Он с пренебрежением подумал, что диспетчер напрасно стонет. Тяжелый тихоходный гроб, в котором они летели, наверняка устойчивее при подъеме, чем легкая пассажирская ракета. И тут его вдавила в кресло горячая тяга. Потом ракету затрясло и начало швырять и временами казалось, что она падает, а не поднимается. Кресло отчаянно скрипели. Фиксаторы, по-своему реагируя на перегрузки, сдавливали тело, не вздохнуть. Приличие не позволяло окликнуть ник. Гвор страдал молча. Пилот безмятежно весело проорал по внутреннему радио. «Эй, господа, держитесь, уже недолго!» Рывок двигателей, наступила черная слепота. Гор потерял сознание. Очнулся. Опять упал в черную яму. Очнулся. Ракета шла ровно, снижая ускорение. Шевеля пальцами, Глор определял. Двукратная. 1,4. 5,9. 0. Невесомость. Она была как ласковая теплая вода. Ракета вышла на орбиту космических доков. Пассажиры облегченно загудели. Они обсудили взлет и пришли к выводу, что автоматы настроены не лучшим образом. Диспетчер, ничего не смыслящий в космонавтике, капризно простонал. «Где мы? Во имя пути!» Ему объяснили, что на обзорном экране пилота проходит троянский спутник связи и навигации, за горизонт опускается спутник Титановый, а в нижнем секторе сейчас появится главный док, место достройки больших космических кораблей. Ракета идет к доку на свободном падении и будет принята на грузовом причале. Затем пассажиры погрузились в молчание. Так уж принято. Приходится молчать в лифте, гравилете, в любом общественном месте, если вы прилично воспитаны. Так проходил этот космический перелет, двухсотый или трехсотый, кто их считает, в жизни Глора и Ник, и первый в жизни Севки и Машки.